Глава тридцать вторая Лера сходила с ума. Перед глазами все плыло, веки нещедно слепались, а в ушах стоял крик ее мужа. Но он не мог быть здесь. Только в бреду могло почувствиться, что Исаев назвал Лекса своим именем, а на губах как укус змеи горел чужой поцелуй. Она и правда теряла сознание. Слышала, но не поняла резкие слова Александрова. Однако отключиться ей не дали. Лера силы встряхнули до да так, что она больно ударилась локтем о стену. Это привело её в чувство, отогнало сон. Феликс и правда был здесь. Расширенными от ужаса глазами Лера беспомощно наблюдала, как Исаев дёрнул на себя Лекса и, держа Алиханова за рубашку, свободной рукой врезал ему прямо в челюсть. Ублюдок. О да, всё благодаря тебе. Оттирая кровь с губы, зло ухмыльнулся Лекс. В его взгляде было столько безудержной ненависти, что Лера задрожала. Она не сомневалась, Олеганов вот-вот набросится на ее мужа с кулаками. Однако этого не произошло. Отслуф Лекса и Сая вдернулся было к нему, но сдержался, тут же переключил внимание на Леру. Такий мужа она прежде не видела. Вызломаченные волосы, перекошенное от ярости лицо, она не узнавала Феликса. Ты как? Он схватил Леру за плечи и прижал к себе, впился в нее безумным взглядом. Что он с тобой сделал? Что ты с ней сделал? Спать хочу. С трудом ответила Лера. Глаза снова слипались, но Феликс не дал ей уснуть. Смотри на меня, не закрывай глаза. Он буквально рычал. Наверное, в другом состоянии Лера бы удивилась, может даже испугалась, но сейчас она была безумно рада, что Феликс рядом. Всё плохое позади. Обычная снотворная. Голос Алихана звучал уже намного спокойнее. Он стоял рядом с ними, скрестив руки на груди. Ничего такого. Но Исаф его уже не слушал. Он потянул Леру по коридору к лифту, буквально заставлял ее идти, а потом бросил через плечо. Утром жду тебя дома и без фокусов. Ты же меня выгнал оттуда, забыл? Я все сказал. Под текст этих фраз был понятен лишь им двоим. Лера же только сообразила, что они не просто знакомы, а еще всей душой ненавидят друг друга. Мысли в голове крутились как разноцветные кусочки пазла, которые то скреплялись друг с другом, то распадались. Что было дальше Лера смутно помнила. Разве что удивилась, увидев, что Феликс сам вел машину. Потом была какая-то больница, неприятная процедура, от которых ее выворачивала. Лера бы все отдала, лишь бы ей дали поспать. Зато сознание постепенно возвращалось. Когда через несколько часов глубокой ночью они ехали домой, Лера уже понимала все, или почти все. Кто он? спросила она, перво нарушив молчание в машине. Мой сын. Лера с удовольствием вздохнула. на языке крутилась, и ты мне ничего не сказал? Да как ты мог? Почему? Она чувствовала себя обманутой, пешкой в чужой игре, наивной дурой, которой воспользовались и обвели вокруг пальца. Обида и непонимание, что происходит, добивали и без того ослабленную девушку. "Ясно", наконец прошептала она. "Ясно". Не знал, что он снова объявится. Феликс смотрел прямо на дорогу, а Лере так хотелось заглянуть ему в глаза. "Он точно ничего тебе не сделал". Он рисовал мой портрет, зачем-то рассказала Лера. Он? Я ничего не было, Феликс, я тебе не изменяла. И замерла, не дыша, ожидая ответа мужа. Сейчас, увидев себя со стороны, она не могла не признать, что сама себе подставила. Не просто сблизилась, а добровольно пошла в номер к незнакомому мужчине, который, а вот это в голове совсем не укладывалось. Исаев молчал. Да пошёл он. Лера вдруг обуял гнев. Вытеснив страх и вину перед мужем, она ни в чем не виновата да глупо было поверить Лексу но если бы Исайев удосужился рассказать ей что у него есть сын Лера бы к нему на километр не подошла бы но ведь она не достойна того чтобы ей рассказывали подробности личной жизни так ведь кто она для Исайева да никто горящая головешка которую он тычит в титулах память услужливо подсунула воспоминания день свадьбы султана во когда Лера лицом к лицу столкнулась с любовницей мужа Перед глазами стояла Гурская, которой Феликс ничего не сказал о своей женитьбе, не посчитал нужным объясниться с женщиной, которая была с ним десять лет. И с Леры он поступил сейчас почти также. Она его жена, пусть временно, пусть между ними нет близости, но она имеет право знать о том, что у мужа есть взрослый сын. Лера злилась на Есаева, но не могла игнорировать то, что Феликс каким-то образом нашел ее и вытащил из дерьма и испугался за нее. Ее передернуло от мысли, что Александров мог с ней сделать. Он так ненавидит своего отца, и её тоже. Она безотчётно провела пальцем по губам и почувствовала на себе взгляд мужа. Подняла вверх голову, но тут же испуганно отвернулась. Обычно спокойные серые глаза Исаева сейчас больше походили на волчьи и отдавали голодным блеском. Лера стала совсем не по себе. По телу пробежала едва заметная дрожь, она нервно заёрзала на сиденье. А когда машина наконец остановилась у крыльца дома, попыталась сбежать. Он тебе понравился? Вопрос мужа пригвоздил её к земле. "Да", призналась Лера и, видя, как темнеет лицо мужа, добавила: "Но не настолько, чтобы рассказывать об этом тебе". И не прощаясь, рванула в дом. Заснула не сразу, всё ворочилась в кровати, ей постоянно мерещились тихие шаги у её спальни, но к ней никто не зашёл. Утром, когда Лера спустилась вниз, первым, кого она увидела в гостиной, был Лекс.